Эслин и Геры жили в уже довольно старом, скромным двухэтажным доми, находящимся почти на окраине города. Быстро темнело. Было уж почти 10 часов, когда Одре подогнала машину к задней стороне дома на узкой пустынной дороге. Второй этаж был совершенно затемнён, но в одной из комнат первого этажа светилось окно. Одре остановила машину, и мы вышли. Это там Прошептала она, указывая пальцем на маленькое окно мансарды, выходящее на скат крыши. Вам нужно только пройти по аллее вдоль сада, вскарабкаться на крышу по водосточной трубе и вы легко доберётесь до окна. Вы что, принимаете его за Тарзана?" спросил Рек. "Подождите меня здесь. Если увидите что-нибудь подозрительное, сразу же дайте знать". Одри взяла меня за руку. "Только будьте осторожны. Я Я не хотел бы, чтобы вы себе что-нибудь сломали. Я смотрел на неё, улыбаясь. Мне так хотелось, чтобы Регга сейчас не было с нами. Не беспокойтесь, я выкручусь. Если вы хотите попрощаться более интимно, сказал Рек, не стесняясь, и отвернулся. Я легонько дружески шлёпнул его по губам. Ещё раз улыбнувшись Содри, я перебрался через забор и оказался на жирной, влажной земле. Осторожно пройдя через сад, я всё время старался держаться в тени. Свет из окна падал на газон, и я понимал, что мне придётся пересечь освещённое место. Замедлив шаг, я остановился у самой кромки света возле окна и осторожно заглянул внутрь. Прямо против окна в кресле сидел мистер Сеслингер и вязал. Несмотря на то, что ее спицы двигались с невероятной быстротой, она смотрела прямо перед собой в открытое окно. Мне показалось, что она видит меня, ее твердый и ледяной взгляд пронизывал до дрожи. Я инстинктивно отступил, мгновение подождал, стоя в темноте, и раздумывая, заметила ли она меня. Но так как она не делала никаких движений, я решил заглянуть еще раз. — Я не могу. Она все еще смотрела в окно, но теперь я был уже уверен, что она не сможет видеть меня в темноте. Тем не менее, необходимо было соблюдать осторожность. Пересекая освещенный квадрат, я ускорил шаги, потом встал на четвереньки и начал медленно двигаться. Все эти несколько секунд я испытывал ужасное чувство, будто проходил голым среди большой толпы. Добравшись до темного места, я выпрямился и... прислушался и облегчённо вздохнул кругом было тихо я опёрся на деревянную балюстраду тирасы и стоял несколько секунд не шевелясь пока я не заметил ничего подозрительного но вдруг на газон упала чья-то тень и сис сесленгер подошла как ну Мое сердце бешено заколотилось, во рту сразу же пересохло, я еще плотнее прижался к стене, здесь было темно. Но меня охватила паника. Что, если она инстинктивно почувствовала чужое присутствие в саду? Я стоял и ждал. Сдерживая дыхание, весь в холодном поту, тень шевельнулась. И я увидел, что миссис Сеслингер высунулась из окна и напряженно вглядывается в темноту. Она была почти рядом со мной, я даже мог ее коснуться. Если бы она повернула голову и посмотрела в моем направлении, она бы могла увидеть меня. В этом я не сомневался. Наконец, по-видимому убедившись, что в саду никого нет, она отошла от окна и задернула шторы. В саду сразу же стало темно. Несколько секунд я ничего не видел. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и дом обрел свои контуры. Некоторое время я колебался. размышлял, где может находиться сейчас этот ужасный Хенч, и не поднялась с лестницы с Эслингер на второй этаж. Я снова осторожно подошёл к окну. За плотными шторами ничего не было видно, но в тишине я различил позвякивание её спиц. Вероятно, она была одна в доме и не ложилась спать, дожидаясь своих мужчин. И если я собирался пробраться в дом, мне необходимо было действовать быстрее. Наконец я отыскал водосточную трубу на другом конце дома, достаточно далеко от окна той комнаты, где находилась смеситель Сэслингер. Прежде чем начать подниматься, я снял бошмаки, ухватившись за трубу, я влез по ней довольно свободно до крыши. Стояла душная ночь. Громадные чёрные тучи двигались от горизонта, нечем было дышать, должна была начаться гроза. Я пробирался по черепичной крыше, пытаясь различить направление. Наконец, достиг окна мансарды, о которой говорила мне Одри. Штор на окне не было. Я поддел пальцы под раму окна, толкнул створки и в то же время поддерживал их. Они открылись без шума. Я заглянул в мансарду. Проглянула луна. Я увидел, что комната та депуста. Я осторожно спрыгнул с подоконника и, подойдя к двери, тихонько приоткрыл её, прислушался. Потом закрыл дверь, вытащил из кармана маленький деревянный колышек и засунул его между полом и створкой двери. После этого я начал тщательный обыск. Я нашёл то, что искал. Под шёлком мерубашками в шкафу лежала небольшая стопка фотокарточек. Я подошёл к окну и в свете луны увидел, что это были фотографии пяти исчезнувших девушек. У меня застучало в висках и сжалось сердце, когда я увидел спокойные, привлекательные личики Камариан, Франш. Я сунул фотокарточки в карман и собрался покинуть мансарду, как вдруг замер. Волосы мои шевельнулись от ужаса. лунный свет теперь хорошо освещал дверь и я ясно увидел, как дверная ручка медленно поворачивается дверь поддалась, но подсунутый мною колышек блокировал её я подбежал к окну и вылез на крышу добравшись до водосточной трубы я буквально слетел по ней в сад уже через 2 секунды я нашарил в темноте свои башмаки и бросился на утёк внезапно Раздался какой-то слабый свист, который заставил меня отскочить в сторону. Я вдруг почувствовал, что что-то ударило меня в плечо. По газону скользила петля, похожая на lasso. Словно мустанг, которого собирались изловить с помощью скользящей петли, я припустил изо всех сил. Сад я пробежал за рекордное время, перелез через ограду и свалился у ног рег скорее Одри уже запустила двигатель. Скорее, я повторил. Я иначе нас здесь всех накроют. Следующие несколько минут мы все молчали. Одри гнала машину, внимательно следя за дорогой. Я был занят восстановлением дыхания. Остановитесь, Одри наконец смог произнести я. Мы уже отъехали достаточно далеко. Новые бежали. Одри припарковала машину возле какой-то темной постройки. — Боже, что случилось? У вас изможденный вид? Я глубоко вздохнул. — Изможденный? Да, у меня сейчас чуть был не случился сердечный приступ. Кто-то определенно ждал меня в саду. Если б мне не удалось немного отклониться в сторону, мне набросили бы петлю на шею. — О, у вас слишком богатое воображение! — засмеялся Рэк. Почему бы вам просто не признаться, что вы испугались темноты или чёрной кошки? Рек, прекратите шутить, оборвала его Одри. Вы что, не видите, что Спенсер потрясён? Я вытащил из кармана фотокарточки и бросил ей на колени. Взгляните. Вот на это и скажите, что вы об этом думаете. Где вы их взяли, спросила она. Они были спрятаны под стопкой рубашек в комоде Теда. Первая серьёзная улика у нас в руках. Так это правда, что вас чуть не задушили? Одрий взволнованно глядела на меня. Почти, ответил я, доставая сигареты и протягивая ей пачку. Кто ты пытался накинуть на меня лосо и два не затянул его у меня на шее. Это был просто цирковой трюк. Я повернулся к рэгу. Вы не знаете, увлекался ли ты такими трюками? Впервые я об этом слышу, ответил рэг. Во всяком случае, именно вот таким способом были убиты девушки. Теперь это мне совершенно ясно. У вас, конечно, не было времени разглядеть, кто это проделывал, спросила Одри. Разумеется, нет. Тэд не говорил вам, где он будет проводить сегодняшний вечер. Если убийца, он, значит, именно он и ожидал меня с лоссом. Он говорил, что пойдёт в клуб. Проверим, обязательно. Попробуем сейчас найти какой-нибудь магазинчик, чтобы оттуда позвонить, а потом поедем на кладбище. Мне кажется, дело движется к концу. Вы на самом деле подозреваете Тед, и только его. Одри испутующе смотрела на меня. Но это ещё следует доказать. Во всяком случае, фотографии девушек в его комнате одно из доказательств, что он причастен. А попытка удушить меня второе доказательство. Я думаю, когда мы найдём трупы, всё станет ясно. Одри остановила автомобиль перед магазином. Я попросил Рега позвонить в клуб и выяснить, там ли тот. Пока мы его ждали, я спросил Одри: "Когда мы покончим с этим делом, чем вы будете заниматься? Вы думали об этом?" Одри отвернулась. "Нет, ещё не думала. Я, конечно, не буду больше держать агентство. Оказалось, я не способен быть детективом. Я взял её руки в свои. Со мной вы делаете такие успехи. Почему бы нам и не объединиться? Посмотрим. Но ведь вы ужасный тиран. Я не буду вас тиранить, если стану вашим мужем. Идёт Я обнял её за плечи и мягко привлёк к себе. Дорогая, вы же прекрасно знаете, что уже не можете обходиться без меня. Ну, скажите да. Рек просунул голову в дверцу машины. Ну, вот вас нельзя оставить даже на минуту. Вы тут же принимаетесь за своё, сказал он сурово. Просто невозможно работать с такими пижонами. А я знал, такого, который кончил тем, что заболел от зависти. Я быстро убрал свои руки. Я и не думал, что вы так быстро вернётесь, Филс. Он открыл дверцу и влез в машину. "Ну, какие новости?" спросил я. "Его нет в клубе. И наверняка он там вообще не появлялся сегодня вечером. Что вы думаете об этом?" Мы с Одри обменялись взглядами. "О'кей. Мы на верном пути. Дальнейшая цель Кронвиллское кладбище. Когда мы подъехали к кладбищу, часы где-то вдали пробили полночь. Одри нажал на тормоза, и машина остановилась у высокой чёрной мрачной стены. Я открыл дверцу автомобиля и вышел наружу. Предгрозовой воздух был всё так же тяжёл, однако дождя ещё не было. Чёрные тучи сгустились над кладбищем, время от времени их прорезали вспышки зарниц. Нам надо торопиться. Гроза приближается. Я оглядел дорогу. Вокруг было тихо, нигде ни души. "И не только гроза", шипнул Рек, выходя из машины. "Ну, не будем думать об этом. Тем более, что я себя и так чувствую не в своей тарелке". Я подошёл к тяжёлой кованой решётке кладбищенских ворот и толкнул её. Ворота открылись с ужасным скрипом. Этот скрип ножом полоснул по моим до предела натянутым нервам. Машина въехала через ворота. Я остановился посреди главной аллеи кладбища. Я снова закрыл ворота и попросил Одри потушить фары. Сгустившаяся мгла и запах могильных цветов создавали зловещую атмосферу. Под ногами заскрипел песок. Одри и Рек держались вместе. Я ошёл немного впереди. "Какого чёрта мы приехали сюда?" шептал Рек, глядя подозрительно по сторонам. "Что мы будем здесь делать? Где искать, вы знаете?" Для начала заглянем в книгу регистрации покойников. Я указал на белевший неподалёку домик кладбищенской конторы. Надо посмотреть, кто был захоронен в последнее время. "Ну и идея", вздохнул Рек. "Разве для этого нужно было дожидаться полуночи? Мы ведь могли проделать это и днём, и даже таким образом, чтобы убийца узнал об этом. Может быть, просто послать ему по почте открытку?" Одри остановилась. «Вы в самом деле думаете, что мы не напрасно сюда приехали? Необходимо проверить и эту версию. Я почему-то уверен, что мы отыщем захоронение всех пятерых девушек именно здесь. Хотя мне тоже было не по себе, я пытался их убедить». Рэг глубоко вздохнул. «Что-то я неважно себя чувствую. И никто, конечно, не догадался взять с собой что-нибудь выпить. У меня в машине есть фляга с виски, и пойду поищу». успокоила Одри. Она принесла бутылку, и мы выпили по глотку, но это не принесло желаемого облегчения. Гроза приближалась, зарницы время от времени освещали мрачное кладбище. Пошли. Я двинулся к конторе. Пришлось взламывать замок. Одри и Рек прошли за мной в маленькую и мрачную и вонючую комнатушку. Через несколько минут я, наконец, отыскал толстую книгу в кожаном переплете. Вот она. Держите фонарь, Райк, чтобы я мог читать. В свете фонаря, прыгающего в руках Филса, я открыл последнюю страницу регистрационной книги. За последние 10 недель оказалось зарегистрировано лишь два захоронения. Я стал внимательно перелистывать страницы, и на одной из них заголовок: "Частные склепы". под ним значилось склеп номер 12 собственник мистер Эстленгер 14 июля Гарри Маккей 23 июля Мэри Варрен 2 августа Эдвард Кук 11 августа Джери Росс 19 августа Гвен Херст Что это значит прошептал Рек, повторяя с изумлением эти имена. Вы знаете этих людей, спросил я его и Одри. Они покачали головой. Вы понимаете, что это означает? Эти имена просто выдуманы, чтобы обмануть сторожа. Пошли. Теперь нужно осмотреть склеп номер 12. Вдруг Кодрий испуганно закричала и вцепилась в меня следом ударил страшный раскат грома кто-то смотрел на нас в окно прошептала Одри я видела лицо там там оно прижималось к стеклу я оттолкнул её и подбежал к окну никого не было видно я выглянул в окно и внимательно прислушался но кроме завывания и шелеста листвы я ничего не расслышал снова загремел гром Я повернулся к Одри. Вы уверены, что там кто-то был? Она вся дрожала. Это было похоже на голову. Я видел её только долю секунды, но мне показалось, что кто-то на нас смотрит. Рек побелел, затем позеленел от страха. Пошли поскорее. Отсюда что-то не нравится мне здесь. Но мы должны сначала посмотреть на склеп номер 12, сказал я упрямо. Ключ должен быть где-то здесь. Они оба молчали, больше не пытаясь отговаривать меня, а я принялся за поиски ключа. За дверью я обнаружил висевшую на гвозде целую связку. Вот он, номер 12. Я отцепился со связки ключ с деревянной биркой. Даже под дулом пистолета я не пойду, честно признался Рек, нервно теребя лацкан своего пиджака. Ладно, чёрт с вами. Ждите меня здесь, пойду один, я отворил дверь. Нет, нет, мы пойдём с вами, поспешно сказала Одри. Реку моляю, идёмте, я ни за что не хочу здесь больше оставаться. Я пошёл впереди, освещая дорогу фонариком. Они продвигались за мной. Я понятия не имел, где может находиться склеп номер 12, но решил во что бы то ни стало найти его. Мы шли довольно долго, пока не обнаружили первый склеп, но он значился под номером 7. Кажется, здесь порядок в нумерации совсем не соблюдался. Следующий имел номер 23, затем шёл 15-й. Слепящей молнии разрезало небо, мы замерли. Затем раздался ужасный громовой раскат. Мы немного переждали и снова продолжили свой опасный путь, перешагивая через могилы, по маленьким площадкам, усыпанным гравием, натыкаясь на надгробия. Мы устали, Нервы были взвинчены. Я уже собирался прекратить поиски, но тут исть мы, показалось высокое белое сооружение, обнесённое железной оградой. Луч фонарика выхватил номер. Это был склеп номер 12. Вот он, показал я И в этом мгновении электрический грозовой разряд снова осветил всё кладбище. Рек и Одри стояли рядом со мной. Справа от нас возвышался склеп, а в нескольких десятках шагов, скрестив руки на груди, стоял Эльмер Хенч. Потом всё сразу погрузилось во тьму. Инстинктивно я выхватил пистолет и прокричав Рагу, подождите, бросился в том направлении, где только что стоял Хенч. Но добежав до того места, я не нашёл следов Хенча. Хотя я был уверен, что он только что был здесь. Я видел его в свете молнии, видел его этого вампира, скелетообразного, страшного, как смерть, поднявшейся из могилы. Я чувствовал, как панический страх сушит мои губы, ледянит кровь и пролизует движение. Я понимал, Что искать его в кромешной тьме совершенно бесполезно, он мог быть повсюду, за мной, впереди меня, совсем рядом. Мне всюду мерещилась его отвратительная улыбка, его воскрещённые на впалой груди руки. Я вернулся назад. Рек и Одрий полумёртвые от страха стояли рядом со склепом. "Во что вы всё-таки играете?" река отчётливо стучал зубами. — Хенч на кладбище! — я пытался говорить твердо, не выдать своего ужаса. Я только что его видел. Рэк вытращил на меня глаза. — Хенч? — переспросил он. — Этого еще только не хватало. Давайте смоемся, пока не поздно, а? Я сунул ему в руки пистолет. — Мы с Одри заглянем в склеп, а вы последите, чтобы Хенч нас не побеспокоил. Значит, вот, какова ваша работа? голос Рагга прервался. Нет, вряд ли после этой ночки я стану профессионалом. Но я уже не слушал его. Дрожащей рукой я вставил ключ в замочную скважину резной калитки, и она сразу же отворилась. Мы прошли по дорожке к белой двери, и тем же самым ключом отперли и ее. Ступеньки вели вниз, а оттуда несло за могильным холодом. — О, я так боюсь! — прошептала Одри, сжимая мою руку. — Тихо! — предупредил я. Я включил фонарик и обвел лучом небольшое квадратное помещение, где стояло несколько этажерок с гробами. Я пересчитал их, и их было пять. Я повернулся к двери. Рек уже был там и таращил глаза в темноту. "Рек, следите вокруг, не спускайтесь за нами с вистящим шёпотом, приказал я. Если услышите или увидите что-нибудь подозрительное, сразу стреляйте, поняли? Ради бога, скорее!" взмолился он. "Я весь поседею раньше времени". Я понимал, что он испытывал. Ибо те же самые чувства владели моим существом. Мороз пробегал по коже при мысли, что эта скотина Элмер Хэнч ожидает нас там, наверху, в кладбищенской темноте. Сначала свистящая петля в саду Эслингеров. Теперь вот это видение из фильмов ужасов. Всего этого было слишком много даже для такого закаленного человека, как я. Я передал фонарик к Одри. — Стойте здесь и светите мне, я попытаюсь заглянуть хотя бы в один из этих гробов. — Нет, не делайте этого, Макс, я вас умоляю, это же кощунство. Нет, вы не сделаете этого. С ней, похоже, начиналась истерика. Я вытащил из заднего кармана гаечный ключ, который захватил в машине. Крепко, пожав локоть тедря, я встряхнул ее как следует. — Успокойтесь, милый детектив. — Успокойтесь. Мы же расследуем страшные преступления. Держитесь. Я подошёл к этажерке, на которой стояли два гроба. Я попытался прочесть, что написано на маленькой медной пластинке, прикреплённой к крышке одного из гробов, но в это время луч фонаря начал мигать со стороны в сторону. Я повернулся и посмотрел на Одри. Она была близка к обмороку. Я бросился к ней и схватил за плечи. "Простите меня", сказал я мягко. Вам, конечно, не следовало бы сюда приходить. Может быть, вы вернётесь к Рэггу? — Нет, нет, — сказала она слабым голосом, цепляясь за меня. — Мне уже лучше. Просто здесь ужасный запах, и потом я боюсь. Я немного посижу, мне сейчас уже будет лучше. Я взял у неё фонарик и помог сесть около двери на верхней ступеньке лестницы. — Что там такое у вас происходит? — спросил Рэгг. Не обращайте внимания, лучше внимательно следите за Хэнчем. Я-то слежу, вы не беспокойтесь. Но здесь очень темно, уже накрапывает дождь, я хочу домой. — Вы сможете продержаться еще минут пять? — спросил я у Одри. — Пять минут, не больше, милая. — Ну, конечно, — ответила она. Я взял фонарик и вернулся к гробам. Чувствовал я себя ужасно. Я прочитал табличку на первом гробе. Там было написано... Гарри Маккей, 1900-1945. Я принялся отворачивать винты, крепящие крышку. Руки у меня дрожали от страха. Холодный пот струился по спине. Наконец мне удалось отвинтить гайки. Я положил ключ на этажерку и вытер руки носовым платком. — Ну что? — спросила Одри хриплым голосом. Я обернулся к ней. Она поднялась, сделала несколько шагов и остановилась. — Я не могу. Ничего сказал я я почти закончил я поднял тяжёлую крышку гроба и в этот момент яркая молния осветила помещение склепа долю секунды я смотрел на странно вспушившее лицо мариан франчи вдруг одрив вскрикнула я бросил крышку мгновенно повернулся посмотрел на дверь в проёме я увидел рэга Обеими руками он схватился за горло, будто что-то душило его, захрипел, и прежде чем я успел осознать, что произошло непоправимое, рэк пропал в темноте. Почти тотчас же тяжелая дверь склепа захлопнула с глухим стуком, и я ясно услышал, как в замочной скважине повернулся ключ.